Концерт для двух блок-флейт и бездарного вокала. Тиши покой ночью святой И в тишине пред святой чертой Люди-мастера закрывать глаза на правду. В этом им просто нет равных. Будучи домашним котом, я хорошо в них разбираюсь и мог бы немало об этом рассказать. Ведь на самом-то деле ночь вовсе не была тихой, и никаким покоем в нашей гостиной даже не пахло. печально Я-то как раз предпочел бы тишину и покои. Но вместо них в доме царил оглушительный шум. Две блокфлейты вели скорее не дуэт, а поединок, и все это венчалось невыносимо фальшивым пением. У меня просто усы стояли дыбом. И это с моим-то тонким слухом. Для породистого кота, каковым я и являюсь, это было уже слишком. Я спрыгнул с дивана и ретировался в дальний угол в надежде, что люди вскоре осознают весь ужас происходящего и положат шуму конец. К сожалению, из всех присутствующих, кажется, лишь мне одному было очевидно, как нестерпимо плохо это звучало, потому что мой сосед по квартире, профессор Вернер Хагедорн, сидел вместе с гостями на диване и благосклонно внимал этой какафонии. Похоже, ему нравилось. Правда, дело могло быть в том, что он немного переборщил с так называемым «глинтвейном». У людей этот напиток довольно быстро вызывает румянец на щеках и снижает критичность восприятия. Его мать, госпожа Хагедорн, тоже выглядела счастливой. Когда блок флейты наконец-то прекратили издавать истошные звуки, и певица тоже умолкла, госпожа Хагедорн встала с дивана и захлопала в ладоши. — Шарлотта, Константин, какие же вы молодцы! Девочка и мальчик, которые только что изо всех сил старались передудеть друг друга на флейте, повернулись к ней и поклонились, демонстрируя примерное поведение. Биата, ты поешь ну просто волшебно!» Продолжала ворковать она. «Так звонко, милая, так звонко!» Но тут все ясно. Госпоже Хагидорну срочно нужен слуховой аппарат. Других объяснений ее восторга быть не может. По крайней мере, что касается Биаты. Шарлотта и Константин — особый случай. Она ведь доводится им бабушкой а за много лет в роли домашнего питомца я усвоил. Бабушек приводит в восторг абсолютно все, что делают их внуки. Константин — это сын Роланда и Биаты, то есть младшего брата Вернера и его вредной жены. А Шарлотта — дочь старшей сестры Вернера Симоны, которая, к счастью, не поет, но зато много молится, поскольку служит пастором. Может, ей следует как-нибудь помолиться, чтобы Биата никогда больше не пела. По крайней мере, у нас в гостях. Вот же кошачий лоток. В общем, у людей, живущих тут вместе со мною Вернером, и в виде исключения лишенных музыкального слуха, были веские причины смыться. Экономка Вернера Анна на выходные уехала куда-то со своей матерью, а её тринадцатилетняя дочь Кира Моя лучшая подруга-человек нашла убежище в гостях у своей школьной подруги Паули. Весьма предусмотрительно. «Спасибо за комплименты, дорогая свекровь!» — улыбнулась Беата. «Кстати, я приготовила для вас еще одну песню, так что, если хотите...» Я быстро огляделся вокруг. Уголки губ Вернера подрагивали. Видимо, он все же не в полной мере разделял восторг матери по поводу певческих талантов Биаты, Но фрау Хагедурн вновь захлопала в ладоши и воскликнула. «Ах, как здорово! Я так рада! Пожалуйста, спой еще!» «Светые сардины в масле! Еще одного такого испытания мои чувствительные уши не вынесут!» Оставалось одно — спасаться бегством, причем немедленно. Не прошло и трех секунд, как я уже выскользнул в подъезд через кошачью дверцу. Краем уха я услышал, как Беата затянула новую песню. Снова очень громко и фальшиво. Никакого рождественского настроения эта песня не создавала даже близко. Правда, речь там шла о рыбе. Мне показалось, я услышал что-то про форель в ручье. «Ди Форелли» — одна из самых известных песен композитора Франца Шуберта. Примечание переводчика. Это, конечно, вкусно, но все же я был рад вырваться из адского котла семейного праздника. Оказавшись снаружи, я решил отыскать Одетту. Одетта — очень красивая белая кошка, которая целыми днями напролет гуляет на свежем воздухе во дворе нашего дома. Раньше... Когда я еще был ленивым домашним котом и не показывал носа на улицу, я бы назвал ее «бродячей». Но потом в нашу с Вернером квартиру въехали Кира с Анной. Поначалу я был далеко не в восторге от идеи делить любимый диван с каким-то подростком. Но постепенно мы с Кирой подружились, и с ней я открыл для себя мир за пределами четырех стен. С тех пор я знаю, что одета не «бродячая кошка» а искательница приключений. И к тому же самая прекрасная из всех искательниц приключений в мире. При взгляде на нее мое сердце всякий раз так и норовит выскочить из груди. А еще она ужасно сообразительная, и думаю, это и нравится мне в ней больше всего. Люблю умных женщин. Летом одетто часто сидит у мусорных баков вместе с двумя другими дворовыми котами — Спайком и Чупсом. Но сейчас, в зимние холода, они облюбовали другое местечко. Стену рядом с вентиляционным люком подвальной прачечной. Там даже при минусовой температуре вполне сносно, потому что люк расположен в укромном уголке, куда не задувает ветер, а из прачечной всё время поднимается приятный тёплый воздух из сушилок для белья. Так и есть. Одетто с пайкой чупс уже в зимней квартире. Дремлют, тесно прижавшись друг к другу. Похоже, что им очень уютно, несмотря на декабрьскую стужу. Подкравшись к спящим, я поприветствовал их громким мяуканьем. Они тут же вздрогнули и проснулись. «Эй, приятель!» Лениво потягиваясь, сказал Спайк, очень толстый полосатый кот. Обычно он весьма добродушный, однако все же с ним стоит быть начеку. — Чем обязаны в этот холодный зимний день? Я думал, у вас там вечеринка. — А ты откуда знаешь? — спросил я удивлённо. — Трудно было не заметить, вернее, не услышать. Когда тут появляется эта кошмарная женщина с визгливым голосом и всей честной компанией, они всегда направляются к твоему несчастному хозяину. Хихикнул он. Хорошо, все-таки, что моя соседка совсем не любит общаться, по крайней мере с другими двуногими. Ну что тут скажешь, я и сам бы предпочел обойтись без бяты. Кивнул я. Но, к сожалению, в выходные перед Рождеством все дороги ведут к нам, и тут уж ничего не попишешь. Спайк с любопытством посмотрел на меня. «А что это, кстати, такое Рождество?» «Ты не знаешь, что такое Рождество?» Уставился я на него. «Не-а-а, да и откуда мне знать?» «Да это же всем известно, все люди празднуют Рождество, и любой кот или кошка, прожив с двуногими дольше одного лета, просто не может не знать, что это такое!» Спайк склонил голову на бок. Я живу с человеком вот уже несколько лет, но лично с Рождеством никогда не сталкивался, потому что моя хозяйка Рамона не намерена принимать участие в этом безумии. Так она всегда говорит. И она права. Вероятно, она знакома с бятой и опасается, что та может заглянуть в гости в праздничные дни. Ладно, Спайк. «Откашлялся Чубс. «Давай я тебе всё объясню. Я ведь тоже не сразу разобрался, в чём тут дело. Но теперь знаю, люди празднуют Рождество, чтобы в самое тёмное время года зажечь в квартире и вообще повсюду как можно больше свечей. Поэтому они даже ставят в квартирах деревья и украшают их свечами». В каком-то смысле те служат им канделябрами. Хм, это еще что за ерунда? Чубс понятия не имеет, о чем говорит. Хотя это неудивительно. Сомневаюсь, что этот покрытый колтунами кот палевого окраса когда-то жил с людьми. Наверняка он все свое время проводит в обществе других котов. Так откуда же ему знать, что такое Рождество? «К сожалению, мне придется тебя поправить, Чупс, сказал я, хотя, конечно, никаких сожалений вовсе не испытывал. Напротив, даже обрадовался возможности щелкнуть его по носу. «Но то, что ты рассказываешь про Рождество, полная чушь. Сам посуди. Когда Рождество проходит, в Гамбурге все еще довольно темно, но никаких деревьев со свечами в квартирах уже нет». Рождественские ёлки выбрасывают на улицу, и они валяются там, пока их не заберёт мусоровоз. Спайка одета, украдкой захихикали, уткнувшись носами в шерсть. Чуб сбросил на меня сердитый взгляд. «Ну, конечно, ты ведь у нас мистер-умник. Раз уж ты всё на свете знаешь, дрожайший Уинстон, давай тогда сам и расскажи, что такое Рождество». Я откашлялся и приосанился. Вернер всегда так делает, репетируя дома новый доклад для университета и выглядит при этом очень важным. Суть Рождества заключается прежде всего в еде. Поскольку на дворе зима, в полях и на деревьях уже ничего не растет, люди боятся, что наступит страшный голод. Поэтому они... И изобрели рождество в это время они при любом удобном случае едят сколько влезет и наедают запасы на черный день таким образом рождество для людей тренинг на выживание напоминание о том как важно хорошенько наедаться спайк чупс и одетто уставились на меня Вдруг одета начала хрипеть, сипеть и, в конце концов, упала на бок. Хм, приступ слабости, вызванный невероятной элегантностью моего объяснения, вроде бы женщины нередко падают в обморок от восторга. Например, когда встречают рок-звезду или знаменитого актера. Или, когда им кто-то блестяще объясняет, в чём, собственно говоря, заключается суть празднования Рождества. Выходит, одет действительно потеряла сознание от восхищения. Ну, я Уинстон Черчилль и чертяка.